Глава 6 Подготовка к отплытию. Я рассудил, что вряд ли корабль уйдет сегодня ночью, ведь на табличке был написан день отплытия, значит, у меня есть шанс пробраться на борт. Даже если меня не хотят взять с собой, я все равно уплыву на этом судне. По расчетам выходило, что мне придется скрываться на судне,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 и отправился по набережной искать покупателя для моего кораблика. Я скоро нашел его. Это была лавка морских игрушек. Поторговавшись немного с хозяином, я продал кораблик за шиллинг. Это было целое богатство. С ним я отправился в соседнюю лавку и на все деньги купил сыру и сухарей. Каждого товара на 6 пенсов. Рассовав провизию по карманам, Я вернулся на прежнее место между грузами и снова уселся на ящик. Тут мне пришло в голову, что обеденный час давно прошел, и я порядком голоден. Не думая ни о чем, я накинулся на сыр и сухари, что весьма облегчило мои карманы. Приближался вечер, и было самое время выйти на разведку. Надо же было выяснить, в каком месте легче всего взобраться на борт. Не теряя ни минуты,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 Наконец, на борту все утихло. Не слышно стало ни шума, ни голосов. Но некоторые товары все еще лежали на набережной. Значит, погрузка не закончилась. Но матросы прекратили работу, и я видел, что на трапе вокруг люка никого нет. Куда же они все делись? Мне недолго пришлось ломать над этим голову. Мимо трапа прошел человек с чем-то горячим в котле. Может быть, там был кофе... Может, каша, я не знаю. Но это точно был ужин для матросов, из-за которого и прекратилась работа. Отчасти из любопытства, отчасти побуждаемой новой, только что возникшей у меня мыслью, я поднялся на палубу. Все столпились далеко в передней части судна, куда унесли котел. Некоторые расположились на брашпиле, другие прямо на палубе, держа в руках оловянные миски и складные ножи. Меня никто не заметил, да и никто и не смотрел в мою сторону. Все их внимание было сосредоточено на коке и на дымящемся котле. «Сейчас или никогда», – прошептал я тихонько, и, нагнувшись без оглядки, побежал по палубе к основанию грот мачты. Теперь я находился у самого края открытого люка, в который и планировал забраться. Лестницы не было, но сталей свисал канат конец которого уходил вниз, в трюм. Крепко ухватив его обеими руками, я осторожно спустился вниз. Кажется, удалось.